Поскольку пурита́нская этика рассматривает труд почти как священную добродетель, но только при условии, что труд этот целенаправлен. Эти линии были обнаружены незадолго до начала Второй мировой войны, и для их объяснения была выдвинута одна единственная теория, что они представляют собой астрономический календарь. Возможно, что каждая линия направлена на какую-то звезду, луну или солнце. В те дни, когда они проводились, человек наблюдал, как звезда X поднималась над горизонтом у конца данной линии. Или солнце, или луна, или группа звёзд, или ещё какое-нибудь небесное светило. в главе книги, которая ещё не написана, заключающей книгу Боги гробницы учёные Керам взволнованно пишет. Профессор Козак утверждает теперь, что он открыл величайший астрономический атлас мира. Он даже верит, что некоторые из этих линий определяют движение звёзд. Если он прав, то перед нами открываются новые свидетельства культурных достижений народов, населявших Анды в древности, достижений, которые возбуждают не меньшее удивление, чем государственная система инков, уничтоженная пессара, так же как Кортес уничтожил государство от стеков. Стоунхендж функционировал как календарь, не служивший для счёта дней, но отмечавший времена года, когда солнце восходило на том илином месте между камнями. И линии в пустыне, как предположил Козак, могли указывать на точки летнего и зимнего солнцестояния и отмечать смену времён года. Географически северная граница Перу лежит всего лишь в 15 км от экватора. И различия в времён года там не велики. Но всё-таки зима и лето отличаются друг от друга, особенно в южной части страны. Наска, ближайшее к интересующим нас линиям центр древней культуры, находится на 15° южные широты. И не исключено, что умение определять время солнцестояния имело какой-то практический смысл, служило чисто житейским целям. Исследование вполне могло показать, что линии указывают на точку восхода солнца. Звезда в течение всего года восходит в одной и той же точке горизонта. Если какая-то линия указывает на точку восхода Сириуса, звезды собаки, спутницы охотника Ориона, то Сириус взойдёт в этой точке и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Но каждый день он будет восходить на 4 минуты раньше, чем накануне. По мере того, как звезда потихоньку продвигается вперёд, догоняя солнце. Это смещение звезды относительно солнца, чисто кажущееся, вызывается оно тем, что земля ежегодно делает один оборот вокруг солнца. Звёзды это, так сказать, фон. Мы можем представить себе что солнце ежедневно сдвигается на градус влево или что звёзды сдвигаются на градус вправо но и то и другое лишь видимость а зрительные доказательства как убедился Оттелла бывают обманчивы на самом деле движется земля совершающая свой путь сквозь космическое пространство по сложной траектории слагающиеся из её орбитального движения вокруг солнца и движения самого солнца. Если заметить время восхода или захода звезды